Мушкетерские дворы. Квадратные часы над стойкой с Натальей Петровной деликатно, с негромким дребезжанием отмеряли быстро текущее время. И отметили половину третьего, когда закончилась обмирательная до остановки дыхания, история с алмазными подвесками и Марлизонским балетом. В читальном зале так никто больше не появился. Солнце перемещалось по блестящим желтым столикам. Наталья Петровна, которая полдня тоже что-то читала, почти не отрываясь, окликнула лодьку. Ты сидишь уж пять часов без обеда. Хочешь чаю с булочкой? Что? Ой, нет, спасибо. Какой уж там чай. Лодьки хватало того, которым он утром необдуманно запил жареного крося. Поллитровая кружка — Знать бы заранее. Грубое устройство человеческого организма не считает с миром литературных фантазий. Лодька понял, что дальнейшее промедление чревато последствиями. Где спастись от этих последствий, Лодька спросить ни за что не решился. Он сдал книжку Наталье Петровне, пританцовывая спросил, а завтра можно прийти. Разумеется, иначе мое присутствие здесь теряет смысл. В июле занимались те, кто готовился к вступительным экзаменам, а сейчас, как на вымершем острове. Если задержишься, не волнуйся, я отложу книгу. Спасибо. И Лодька рванул во двор. Должна же где-нибудь там быть деревянная булочка специального назначения. А вот она, с тополями. Обратно через двор Лодька не пошел. Пришлось бы шагать мимо окон читалки, его могла бы заметить Наталья Петровна. Сразу догадалась бы, почему он танцевал, Марлизонский балет, хи-хи! — лодька оглянулся. В пяти шагах от будки стояла полуразрушенная кирпичная стена, в ней виднелась узкая дыра. Дыра вела по травке тропинка. Есть тропинка, есть путь, куда-нибудь да приведет. Неизвестность всегда, она привлекательна, особенно если начитался приключений. Лодька шагнул в дыру. За стеной был почти такой же двор, только более заброшенный. Здесь царила та же солнечная пустота, что на улице, которую лодька недавно видела во сне. Висящие в воздухе летучие семена, редкие бабочки, беззвучие. В дальнем краю подымалась из репейников еще одна кирпичная стена с полукруглыми углублениями, похожая на внутренность маленькой цитадели. Над стеной торец дома с наполовину обвалившейся штукатуркой. На серой штукатурке остатки надписи «Рыская Энларионова мех». Видимо, до революции какой-нибудь Энларионов занимался в своей мастерской мехами или механизмами. Слева от стены торчала развалившаяся садовая беседка с точенными перилами и столбиками. К ней опять же вела тропинка. За беседкой лодьку увидел в дощатом заборе осевшую полуоткрытую калитку. Третий двор тоже пустой, был интересен тем, что в нем косо по диагонали стоял двухэтажный длинный сарай с галией вдоль сеновалов и тонким деревянным кружевом под кривой крышей. Интересно, кому это приходило в голову, украшая такой хитрый резьбой хозяйственные строения? Ведь если в нем когда-то кто-то обитал, то явно не люди, а коровы или лошади. Может, ничего особенного и не было в этих запустелых дворах, совсем рядом с городским центром. Но лодька-то лишь несколько минут назад вынырнул из мира дворцовых эндрик и старинных парижских улиц. Понятно, что везде ему чудился налет необычности. Там уже в памяти все еще сидел сон про таинственный двор, с бойцами и призраками. Нет, в этих дворах призраки пока не встретились, но кто знает, что будет в следующем. В следующем оказалось низкое здание какой-то, мастерской, свалка железной рухляди и длинный бревенчатый склад с засовами на широких воротах. На всех воротах было написано черными громадными буквами «Не курить». А кому тут курить, если вокруг ни души, ни лодьки же?» У самых ног лодька увидел чугунную крышку люка с выпуклой надписью «Телефонны». Опять же старина. Интересно, там и сейчас есть провода или остался только туннель вроде подземного хода под старинной усадьбой? Лодька пожалел, что за длинным здрой среди досок забором не оказалось еще одного двора. Там тянулась улица Володарского. Может, стоило перейти ее? пытаться проникнуть на другие столь же привлекательные территории. Наверняка через них можно от улицы к улице добраться до речных откосов. Это в тысячу раз увлекательнее, чем топать знакомыми кварталами. А то столько лет жил в родном городе и не ведал, что есть в нем такие места. Но лодька спохватился. Он обещал в четвертом часу оказаться у дома Арцуловых, помаячить перед окнами. Лёнчик выскочит, они вдвоем отправятся на пески. Ленчик и правда выскочил из калитки, но без радости на лице. Сказал, что купаться ему теперь не велят. «Видишь?» — он ткнул пальцем в аккуратную болячку на нижней губе. «Называется герпес. Мама сказала, что это от излишнего болтхания в туре. Нельзя в воду до пятницы». Дняга, значит будешь сидеть дома? Скучать?» «Ну, я, наверное, не так уж буду и скучать». Появились Федя и Никита, мальчики из нашего отряда, они, когда вернулись из лагеря, сразу уехали к бабушкам, один в Парфеново, другой в Войновку, а вчера вернулись. Они живут недалеко, скоро придут, мы что-нибудь придумаем. Лодька понял, не так уж Ленчик огорчен своим герпесом. Наверное, ему надоело каждый день мотаться на туру, а в самом деле одно и то же но поболтыхались, поплавали в желтоватой воде. Кстати, Ленчик плавал храбро, хотя и по Повалялись на теплом песке, посмотрели на облака и буксиры, поболтали о том, о сем, окунулись опять, вот и вся радость. Один раз хорошо, два и три тоже неплохо, а неделю подряд. По правде говоря, Лодьку тоже это стало утомлять. Последние два дня ходил, чтобы не огорчать Лёнчиком. А вообще-то не такое уж крепкое у них было приятельство, чтобы скучать друг подушки. Просто знакомство после лаги, пока еще грустишь о прежней жизни. Или не так? Ну, во всяком случае, сейчас Лодька испытал что-то вроде облегчения. Какой бы Ленчик ни был замечательный пацан, а отношения на равных получиться у них не могло. Все время в Лодьке сидело опасливое ощущение. Он же на пять лет младше. Ты за него отвечаешь? А сейчас, кроме того, отчаянно сосал и в желудке, лодька не ел с утра. и на реку с голодным брюхом? Что за удовольствие? А если сказать Ленчику, прихвати для меня горбушку, тот наверняка начнет готовить куль продуктов. Ну, хорошо, что можно с чистой совестью топать домой и вспоминать по дороге приключения мушкетеров, и радоваться, что завтра опять будет эта книга. Ленчик, тогда до пятницы. Дома Лодьку ждала записка, приходившая на обед мамы, из трех пунктов. Первое. Где ты болтаешься? Второе. Суп на подоконнике, запеканка на сковородке. Третье. Купи хлеба, маргарина, полкило и картошки, 3 кг, в магазине или на рынке. Лодька съел суп и запеканку после чего его в сон. Однако он провел волю и отправился за продуктами. Но рынок за картошку он, конечно, не пошел переть в такую даль. В магазине картофель чуть похуже, но все равно свежий, а главное совсем рядом, на углу Первомайской, и вокзальной. Еще недавно в этом погребке была американка. пьяница звали ее метро, а недавно здесь устроили овощную лавку. Поскольку тащить недалеко, владк взял не три, а шесть кило. Дома, разгрузив покупки, он понял, что спать уже не хочется. И сам, восхищаясь проснувшимся трудолюбием, подмел полы и вымыл посуду. «Глазам не верю», — сказала мама, когда вернулась. «Это чтоб ты не ругала меня, за то, я болтаюсь. Я и не болтался даже, а сидел в библиотеке, читал художественную литературу. С ума сойти!» Мало тебе ее дома, но я же надыбал там. пфу, Раздобыл, то есть трех мушкетеров. Мама, дай завтра мне парочку бутербродов, я обед не приду, буду читать до вечера. Вот новости. Ты не слышал, что сухомятка опасна для желудка, а хорошая книга полезна для ума? Во вторник Лодька сидел в библиотеке с половины десятого до двух. Снова там. Никого не было, кроме него и Натальи Петровны. К двум часам лодька дочитал главу осада Ля Рошели и сказал, что немного погуляет. На дворе он сживал два бутерброда с маргарином, пересыпанным сахарным песком, заскочил в известные уже дощатое заведения и вернулся к Дарданьяну и его друзьям. Но после истории с анжуйским вином он ощутил, что они умолимо слипаются глаза. Это несмотря на растущую раскрутку приключений. Да, мушкетеры мушкетерами, а организм организмом. Лодька сдал книгу «До завтра» и снова вышел во отбор. На воздухе сонливость сдула в прямом смысле ветерком, и Лодька понял, что ему снова хочется на пустые солнечные дворы. На этот раз он бродил, пробирался в щели, отыскивал калитки, перелазил через заборы, Топал по тропинкам и плитам дольше, чем вчера, и увидел больше. Казалось, что пространство слегка смещается в солнечном аре. Острые углы домов были похожи на носы кораблей, которые нависают над заборами, как над причалами. Кирпичные изгороди с фигурными решетками наверху неожиданно возникали из чаще буяна, ничего не не огораживали, а стояли просто так, будто память о прошлом. Остатки деревянных и каменных лестниц упирались в замурованные двери на высоте вторых этажей. Какие-то похожие на водокачки будки стояли по пояс в лопухах и крапии, и, кажется, сами не понимали, как они здесь очтились. Лодька бродил по задворкам и пустырям с ощущением человека, попавшего в неведомый край. Бродил во вторник... В среду, в четверг. Нельзя сказать, что дворы были совсем пустыны. Лодька встречал тетушек с охапками выстренного белья, видел деловых мужчин, складывавших дрова, улыбался малышам на качелях. Но людей было мало, и к тому же Лодька смотрел на них, словно сквозь дымку, смягчающую краски и звуки. Он то и дело замечал интересные вещи, Фанерный курятник с передней стенкой из обломка садовой решетки с удивительным литым узором. Остатки алебастрового барельефа, какая-то женщина в хитоне венке и слиры в руке. Крохотный каменный мостик над заросшей лютиками канавой. Разбитые громадные весы, навросшие в землю чугунной подставки. Однажды лодьку видел на фасаде обшитого досками дома необыкновенную дверь. Она была кривая и, к тому же, запертая на висячий замок, но все равно очень красивая, покрытая мелким и резным орнаментом из листьев и цветов. И это надо же, сколько работал неведомый мастер, чтобы украсить вход в неприметный, малкому известный дом. Такая мысль появилась не впервые. О том же Лодька и Стаси рассуждали ранней весной, когда разглядывали дверь одноэтажного домика на Дзержинке в квартале между улицами Урицкого и Ленина. Домик был невзрачный, с простенькими карнизами, а дверь над крылечком вся в резьбе. — Такую прям хоть в Эрмитаж», сказала Стаси. — Ты была в Эрмитаже? — Да, мы с папой в прошлом году ездили в Ленинград. У нас там друзья. — Счастливая, — подумал тогда Лодька но вслух завидовать не стал, хотя не бывал нигде, кроме Тюмень. Он знал, что все у него еще впереди. А при словах о Ленинграде вспомнился опять Юрик. Там он ли уехал куда-то, почему не ответил на письма? А здесь, на летнем дворе, вспомнился, конечно же, Растася, уже без резкой горечи, а с приглушенной печалью, потому что, как бы и не кончилась их дружба, а все равно хорошо, что она была... Если даже Борька и не соврал просто Стасиин смех, а может, все-таки соврал. Впрочем, эти мысли были как взмах крыла, налетели и пропали. Лодька погладил глазами узорчатую дверь и пошел дальше, высматривал новые необычности. Их тут хватало. Фундаменты из тяжелых кирпичей с печатями старинных заводов, застрявшие в мусоре четырехлапый метровый якорь. «Откуда он здесь?» Тесные проходы среди высоких стен, каменные арки, похожие на модель древнеримского водопровода. Здесь автор опять решил позволить себе откат, иначе говоря, отступление от сюжета. Дело в том, что этих дворов давно уже нет, разве что кое-где еще остался случайный закуток. И рассказывая на бродяжности, автор опирается исключительно на детскую память, а она многое выстраивает по-своему, перемешивает в себе. Возможно, каменные арки, остатки барельеф или старинный телефонный люк лодька видел где-то в других местах, может быть, углы домов, похожие на оконечности кораблей, нависали над заборами не там, а на краю лога в большом городище, а потом все перепуталось. Да, и в те августовские дни пятьдесят первого года Лодька смотрел на стоявшую вокруг сараи, будки и заборы на сплетенные тени тополей, помятые жестяной кружево водосточных труб, как через прозрачную призму. Этой призмой была книга «Три мушкетеры». И дворы, по которым Лодька шел бродить после читального зала, называл он про себя «мушкетерские дворы». Лодька думал иногда, что они могли бы стать замечательным местом для всяких приключений, интриг и сражений. Нет, не для настоящей войны. Читать про дуэли хорошо, но все-таки это, наверное, чертовски больно, когда шпажный клинок, неважно, настоящий Ли из проволоки, втыкается между ребер. А для большой игры — только не простой, а развернутый, как многоцветные театральные. Действие такое, когда уж забываешь, где представление, а где настоящая жизнь. Сударь, человек в кожаной перевязи будет ждать вас у кованых урод старой башни. Он передаст вам письмо. Вы уверены, что это наш человек? Не уверен. Вы разберетесь сами и, в крайнем случае, пустите в ход шпагу. А что в письме? Думаю, сведения о ваших друзьях. Злодеи держат их в подвале под мостом с изображением крылатой лошади. Чтобы освободить их, надо собрать единомышленников. Да лучше всего завтра, в полночь, за своими старой пристани. Осторожно, за нами, кажется, следят. Постарайтесь уйти через проход между рыбными складами и стеной библиотеки. Без крайней нужды не завязывайте драку. Минуту, а письмо будет зашифровано, разумеется, но вам же известен ключ». Но разворачивать игру сейчас было не с кем, да и не солидно уже это для восьмиклассника. И Лодька переключался на роль разведчика-одиночки. Да, но вернемся к описанию мушкерских дворов. Еще раз хочется сказать, что описание-то нельзя считать достоверным. Достоверность в ином, в Лодькином настроении, в его ощущениях той поры. А в мало документальности, так как мало ее и в образе самого Лодьки Глущенко. Возможно, кому-то из читателей захочется увидеть в Лодьке автора данной книжки, но это не так. Да, можно сказать, что автор жил рядом с Лодькой, а иногда и в нем самом, и все же он и Лодька не одно и то же. Автор лепил из главного героя мальчишку, кем хотел сам быть. В давние года, надо до конца сделать с таким не умел. Он выводил его победителем из событий, которые самому автору в детстве распутать не удавалось, а иногда наоборот. Окунал юного персонажа в сомнении страхи, каких в детскую пору не ведал сам. А может быть, все-таки и ведал, но умело скручивал в себе. Разве сейчас разберешь, кто есть кто? Это все к вопросу о документальности, вернее, об отсутствии таковой. Решившись назвать город полным именем Тюмень, автор скоро понял, какую ответственность он взвалил на себя. Ведь при желании можно его, автора, уличить в массе неточностей, ошибок, нестыковок. Кто-то из ровесников лодки, так их еще немало осталось на свете, скажет, о перепутанные имена учителей... Кто-то вспомнит, что фильмы про Тарзана стали показывать в Тюмени в 52-м, а не в 51 году. Кто-то станет уточнять, детская библиотека находилась вовсе не во дворе, ну и так далее, и без конца. Авторы сам себя не рассловил на всяких ляпах. Например, в сказках Севки и Глушенко написал, что дом, у которого он, ох ты, Севка, встретился с Юриком, Стоял на улице Челюскинцев, а не Урицкого. На самом деле, на Урицкого. Кое-кто еще помнит его. Старший друг автора, похожий на Лешку Григорьева, рассказывал даже, что будто бы в этом доме двойной был кукольный театр. Дело в том, что, написав сказки Севки и Глущенко, автор вовсе не думал, что через четверть века возьмет за продолжение. Не верил даже, что доживет до такой поры. Но вот захотелось ему рассказать про вторую Севкину, то есть Лодькину дуэль, про то горько терять и как радостно находить в детские годы друзей. Однако, взявшись за трофейную банку, автор понял, что от разных несоответствий избавиться не сможет. Например, читатель вправе спросить, а почему в истории про Севку нигде не упомянут борько А если упомянут, то по другой фамилии? Однако, если ту фамилию пришлось бы потянуть во вторую книгу, это вызвало бы новую путаницу, может быть, чьи-то обиды? Ну, впрочем, хватит, откат занял чересчур много места. Пора возвращаться к Лодьке на мушкетерских дворах. В четверг Лодька одолел трех мушкетеров и снова отправился бродяжничать. Он знал теперь внутренние дворы кварталов не только рядом с улицами Республики и Володарского, но гораздо дальше. А в этот день выбрался через них правее улицы Симакова на берег Туры у повисшего над обрывом деревянного дома с похожим на капитанскую рубку мезонином. На заречные дали он смотрел сейчас не как на давно знакомые места, а как в Асконунис Бальбоа на Тихий океан, когда вышел к нему через джунгли Амазонки.